Глава 6. Тело Виктора изнемогало от боли. Сегодня его пытали воистину изощренно, да так, словно убить пытались. Сначала его привязали к какому-то колесу, так сказать, распяли на нем, затем долго и упорно крутили, заставляя и без того пустой желудок показывать всем свое Я. После привязали к другому устройству и растягивали до хруста суставов. А вот под конец уже извращались как могли. Посадили на стул, сняли с головы мешок и тупо оставили напротив лица лампу, которая своим светом раздражала. Он не мог сдвинуться, он не мог повернуться, потому что фонарей оказалось достаточно, и по итогу из-за пятин в глаза и яркого света он не мог уснуть. «Когда же вы, Виктор?» Стервозный женский голос зазвучал в энное время. Виктор не знал, который сейчас день, что уж говорить про час. «Разве мы много просим?» «Расскажите нам, как делать зелье, После вопроса последовала звонкая плюха. «Или, может, скажете, где нам найти еще одного, такого же сильного травника-аптекаря, как вы?» Разумеется, старик держался до последнего, хоть и понимал, что эмоции уже на пределе. Однако он знал одну важную вещь. Что бы он ни сказал, согласился бы он сделать для этих неизвестных зелья или нет. Итог будет один – его убьют» так почему бы просто не испортить им жизнь своим молчанием? «Виктор — Виктор? Женщина позвала его, а следом в боку что-то кольнула. — Вам не больно? — Нормально, — хрипя ответил травник. — Бывало и хуже. — Любопытно. Куда еще хуже? Голос был изумленным, но это могла быть лишь игра. — Я так понимаю, говорить вы не намерены. Ответом была тишина, после которой его начали избивать по одному месту по лицу, от которого уже живого места не осталось. — Скоро добудут левое яичко сибирского дракона, — после паузы заговорила женщина. — И тогда вас уже ничего не спасет, если вы не будете сотрудничать.